Глава 51. На всем протяжении истории месть – это такое скучное занятие. Однако психопаты и молодые идеалисты этим увлекаются. Молодые считают виноватыми во всем своих предков. Это облегчает процесс свержения с престола. Молодые идеалисты опасны в любом возрасте, потому что они действуют, не утруждаясь самоанализом и проблемами, которые их должны беспокоить. Они движимы только своей горячей кровью в какой-то степени это сексуальное явление. Они хотят контролировать размножение животного стада. Трагедия заключается в том, что они навсегда сохраняют новые мечты о месте для последующих поколений молодых идеалистов. Или же создают суперсумасшедших вроде Гитлера или Анила Финтан Дахини. Вы понимаете, сказал Дахини, что мы обязательно должны сосредоточить усилия на половых хромосомах. Это меня не удивляет. — ответил Джон. — Я думаю, вы располагаете аппаратурой для флуоресцентной микроскопии. — О, разумеется. Они сидели в офисе Дохини на одном из высоких этажей административного крыла клиники Килменхейм Роял. Это была комната с белыми стенами, примерно 6 метров в длину и ширину. Множество фотографий в рамках, изображающих деревенские пейзажи и городские сценки, служило украшением для стен. Джон посмотрел на них мельком и больше не обращал внимания. Дахини сидел в комфортабельном кресле за большим столом. Это был человек с тонкими волосами, очень похожий на тролля, глаза которого могли пригвоздить к месту. Джон сидел на деревянном стуле наискосок от Дахини. Напротив одной из стен комнаты находился небольшой диванчик с кофейным столиком, а стену позади Дахини заслонял книжный шкаф. Два окна справа от Джона выходили на тюрьму Килменхэма куда, как ему сказали, ушел Кевин Аддоналл. Там размещалась его штаб-квартира. Они подъехали к городу в бронированных машинах. Отец Майкл, мальчик Хьюрити и Кевин Аддоналл за рулем. А в другой – Джон и Дахини вместе с водителем и охранником. Машины разделились на Айнчико-Роуд. Та, в которой ехал Джон, после поворота пронеслась подаркой к парку клиники. Дахини провел Джона по небольшому ряду ступеней, двигаясь слишком быстро для своего веса. Они прошли через длинный холл к лифту, поднялись на три этажа и прошли еще через один холл в яркую белую комнату. Маленький человечек в зеленом халате проследовал за ними внутрь и взял у Джона отпечатки пальцев. «Надеюсь, вы не возражаете?» – спросил Дахини. Все это произошло почти час назад. Джон украдкой посмотрел на темные следы чернил, которые не смог отмыть со своих рук даже при помощи растворителя. Зачем им его отпечатки пальцев? Джон опять почувствовал волнение Анила внутри. Опасность. Джону казалось, что он погружен в страх с момента встречи на дороге около Дублина. Дохини, так звали человека, который был с Кевином Адоналом. Вьющиеся волосы, похожие на детский пушок, покрывали его круглую голову. Лицо было с виду доброжелательным. Большие голубые глаза, короткий и тонкий нос, губы скорее плоские, с улыбчивыми складками. Весельчак, вот как можно было бы охарактеризовать Дахини если бы не постоянно исходящее от него чувство угрозы. Первым заговорил Кевин Доннелл. «Я вижу, у тебя, Янги, удобная одежда. Мне хотелось бы представить тебе Фентана Дахини. Доктор Дахини будет решать вопросы твоей жизни или смерти». Дахини не произнес ни слова. Не глядя на Кевина, Джон плотно сжал губы, чтобы скрыть дрожь. Хьюрити и остальные расположились сзади, предпочитая оставаться молчаливыми наблюдателями. «Мы знаем, кто ты такой», — сказал Кевин. На мгновение сердце Джона замерло. Он попытался сконцентрироваться на Дахине. Последний изучал Джона с безразличным вниманием, и тот понял. Дахине был рыбаком, сидящим у проруби, с недрогнувшим пристальным взглядом и всеми чувствами, сконцентрированными на добыче. Какую наживку он использовал на этот раз? Тебе нечего сказать, поинтересовался Кевин. Джон словно со стороны услышал свой голос. Удивительно ровная интонация, в которой сквозило ледяное спокойствие. «Что я должен говорить?» Он позволил себе посмотреть на Кевина и встретил взгляд, полный заинтересованного ожидания. «Конечно, вы знаете, кто я. Вы же видели мой паспорт?» «Ты Джон Рой Анил», — обвинительным тоном произнес Кевин. Джон изобразил улыбку, проделав это с изысканной медлительностью. Губы его изогнулись, а рот слегка раздвинулся. «Может, ты и нам расскажешь, что в этом такого смешного?» — с нажимом спросил Кевин. Джон глубоко вздохнул. Он слышал в голосе Кевина блеф и больше ничего. У рыбака не было наживки, чтобы забросить ее в прорубь. «Мне многое стало понятно», — сказал Джон. «Ты многое должен будешь объяснить», — продолжил Кевин. Джон мельком взглянул на Хьюрити, у которого на лице застыло загадочное и насмешливое выражение, на отца Майкла, стоявшего с болезненно отсутствующим видом, мальчика, прижавшегося к священнику, а потом снова обратился к Дахине. «Давайте прекратим эти глупые игры». «Все это время Хьюрити задавал мне дурацкие вопросы, а вы...» «У него тяжелая рука, у нашего Джозефа», — хмыкнул Кевин. «Именно это тебя так развеселило». «Я почувствовал свободу, когда наконец понял, что происходит», — проговорил Джон. Итак, ты отрицаешь...» «Все вы действительно глупцы», — прервал его Джон. «Ирландия — это последнее место, куда бы пришел безумец». Кевин пристально посмотрел на него. «Мы думали над этим». «Если бы я был безумцем, то захотел бы поиграть во всемогущество. Было бы интересно посмотреть, что же такого я натворил. Наступил седьмой день безумия, и почему бы ему не прийти сюда и не восхититься своей работой?» «Это сумасшествие», — пробормотал Джон. «А разве мы говорим не о безумце?» — спросил Кевин. Только Джон открыл рот, чтобы ответить, как Дахини поднял руку, призывая к молчанию. В этот момент Джон понял. Дахини был великим инквизитором. Кто-либо другой мог задавать вопросы и причинять боль, а он лишь наблюдал и делал выводы. Джон изучающе посмотрел на Дахини. Каково было его суждение сейчас? Впервые за время их встречи Фентан заговорил глубоким, проникновенным голосом. Джон удивился, насколько мягким он казался, по-настоящему бархатным. «Давайте возьмем его с собой», — сказал Дахини. «Мне нужны его отпечатки пальцев. А еще мне нужен дантист, чтобы заглянуть в его рот». Джон почувствовал, как горле у него пересохло. Отпечатки пальцев и зубные карты. Онил внутри кортился от страха. Какими свидетельствами располагает этот ирландский инквизитор? Ничего не было оставлено в коттедже. И дома, разумеется, тоже. А если нет? Там были пожары. Он слышал это в новостях, еще находясь во Франции. С этого момента Джон позволил себе стать марионеткой, сконцентрировавшись на создании пустого выражения на лице. Как будто бы скука. Или долгое страдание. Первые полчаса в офисе Дахини прошли, неважно. Ожидание. Что покажут отпечатки пальцев? Как они произведут обследование его зубов? Внезапно зазвонил телефон. Фентан снял трубку с рычага, проговорив в нее лишь одно слово. «Дахини». Он выслушал говорящего и ответил. «Спасибо. Нет. Ничего больше». «Настоящая шарада», — подумал Дахини, когда снова положил трубку на рычаг. Этот Джон Гарича Донал не сломался. Он понимал теперь растерянность Хьюрити. Что же было с этим Джоном Аддонновым? Дахини развернул свое кресло и выглянул в окно, выходящее на тюрьму Килменхэм. Может быть, передать подозреваемого Кевину? Тюрьма была неспокойным местом, где люди погибали без видимых причин, в основном по чьей-то прихоти. Нынешний режим только подтвердил такую репутацию. «Почему мы выбрали именно это место для правительственной резиденции?» – спросил себя Дахини. «Жуткое место». Памятник бесчисленным страданиям. Но он точно знал ответ. Потому что оно достаточно мало и достаточно велико. Потому что расположено в Дублине. Потому что мы должны были снова собраться все вместе. Потому что нам нужен символ. И есть только одно обозначение для Киллманхейма. Это символ. «Ты говоришь, что работаешь в области молекулярной биологии?» Спросил Дахини. «Верно. В течение примерно 20 последующих минут Джон подвергался опросу относительно своих знаний с особым упором на рекомбинацию ДНК. Дахини обнаружил значительные познания в данном предмете, но Джон вовремя почувствовал пределы, когда вопросы попадали в область умных догадок. Он легко определял те сферы, где его собственная эрудиция гораздо превосходила знания Дахини, особенно когда они подошли к промежуточному синтезу. Уловка заключалась в том, чтобы ограничивать полезные сведения, которые можно было бы подчеркнуть из ответов. Дахини откинулся в кресле, заложив руки за голову. «Как ты думаешь, где ты добился наиболее значительных успехов?» «Моя микрометодика считается вполне неплохой». «Это то, на чем ты специализировался в Университете Вашингтона?» «Да, и некоторые другие вещи». Приподняв голову, Дахини уставился на пустой стол перед собой. «Ты имел дело с мематически активными малыми лимфоцитами?» «Разумеется». Дахини придвинулся вперед, опершись локтями о стол и сложив руки перед собой. «Я подозреваю, что ты более сведущ в данном вопросе, чем я. Однако у нас тоже есть несколько маленьких открытий». Пульс у Джона участился, Анил внутри встревожился. «Мне было бы интересно узнать о ваших успехах», — заметил Джон. «Я хочу предостеречь тебя относительно твоего подхода к чуме», — проговорил Дахини. «Как медицинский исследователь, ты будешь иметь тенденцию к необъективности в области данной болезни». Чума обнаруживает особую подверженность этой ошибке. Джон помедлил с ответом. «О чем говорит Дахини? Не старается ли он меня запутать? Неужели за все это время ирландцы не обнаружили ничего значительного?» Не увидя реакции Джона, Дахини продолжал. «Ты немедленно должен столкнуться лицом к лицу с абсолютным уничтожением. Для традиционного исследователя болезни это вещи, идущие своим чередом. Жизнь продолжается». Даже если для какого-то конкретного случая лекарство не было найдено. Джон кивнул, но ничего не сказал. «Мы ожидаем, что иммунитет будет развиваться», объяснил Дахини. «Или же, как мы предполагаем, могут вмешаться другие естественные процессы. Но чума уничтожит человечество, пока мы будем искать решение». В мозгу Джона послышался шепот Анила внутри. Они узнали о длительном периоде латентности. Джону пришло на ум, что Дахини все еще прощупывает, хитро и тщательно пытаясь найти Онила. Когда он подумал об этом, то ощутил Онила отстраненно глубоко внутри. Дохини был более опасен, чем Хьюрити. Что же случилось с Джозефом, мальчиком и священником? Карантин не будет длиться вечно, изрёк Дохини. Джон почувствовал, что дыхание его стало прерывистым и частым. Он постарался дышать глубже, но испытал сильную боль в груди. «Неужели ты упустил из виду тот факт, что мы можем столкнуться с проблемой, которую не сможем разрешить?» Спросил Дахини. Джон покачал головой. «Решение, оно должно быть». Он подумал о собственных словах. Ему никогда не казалось, что месть Нила может привести к полному истреблению человечества. Каждая проблема должна быть разрешима. Он знал, как создавалась чума. Формула ее была в мозгу Джона, своего рода кинопленка, которую он по желанию мог прокручивать. Нет, лекарства, это безумие. «Ты заметил, что мы в Ирландии уже не создаем каких-либо новых многообещающих мифов?» — поинтересовался Дахини. «Что?» — слова финтана отскакивали, как шарики для игры в пинг-понг от сознания Джона. О чем он говорит? «Остались только старые мифы о смерти и разрушении», — продолжил Дахини. «Нам уже надлежит создать литературу отчаяния». «Что вы хотите сказать?» «Что может быть большим доказательством полного поражения?» «Неужели вы сдались?» «Это не самое главное, Джон. Могу ли я называть тебя Джоном?» «Да, но... что?» Признание полного поражения приводит к ужасным психическим расстройствам, Джон. Горькие, горькие последствия. «Но вы сами только что сказали, что мы должны будем проглотить горькую пилюлю». Джон пристально посмотрел на Дахини. «Может, он сумасшедший? Или вариант безумного священника на паперти?» «Что ты скажешь на это, Джон?» спросил Дахини. «Сейчас Хьюрити отец и мальчик?» Дахини выглядел крайне удивленным. «Какое тебе до них дело? Я... я просто интересуюсь». «Они — это не Ирландия, Джон». «Да, это они», — подумал Джон. «Именно они — моя Ирландия». Месть создала их, слепила, подобно глине на гончарном круге. В его мозгу неясно вырисовывался силуэт молчаливого мальчика. Каким бы тот был, если бы с ним не было связано ничего хрупкого или патетического. Но где-то в нем все-таки должна скрываться сила. Джон попытался представить себе мальчика взрослеющим, с этими глазами фавна. Должно быть, будет разбивать сердца всем особям женского пола на своем жизненном пути. Но этого никогда не случится, если подозрения Дохи не оправдаются. «Для этого мальчика, возможно, хватит агонии», — подумал Джон. «Хватит. Анил внутри удовлетворен». «Мы еще не побеждены», — проговорил Джон. «Это то, о чем я тебя предупреждал. Посмотри вокруг». Поверженные люди всегда пытаются спастись мифами и легендами. Мы не говорим о мифах и легендах. Нет, говорим. Мы имеем в виду ретроспективную ширму, скрывающую неприемлемые факты. Нет бедствий, а есть героические сказания. Ни один народ не достиг такого совершенства в создании мифов, как ирландцы. Больше нет надежды, сказал Джон низким голосом, вспоминая Грампа Джека и волшебные истории, рассказанные у Камина. Это дьявольская правда, сказал Дахиня. Только представь себе, Джон. Все в нашей истории будто сговорились, чтобы упрочить ирландскую способность создания героических мифов, чтобы смягчить позор. Скажите это отцу Майклу. Майклу Фланери. О да, даже церковь неустанно стоит на страже своих принципов. Поражение сведено к божественному правосудию, гневу Господа на наши прошлые грехи. Англичане, кстати, приложили к этому руку. С каким-то странным упрямством они объявляют нашу религию вне закона. Запреты всегда усиливают то, на что они налагаются. Мысли Джона перепутались с смятении, что стояло за словами Дохини. Тот вдруг похлопал себя по выпирающему животу. Голод был особым потрясением для ирландцев, уроком, которого мы никогда не забудем. Принудительное кормление – наша наиболее распространенная реакция на всевозможные бедствия. Джону слова Дохини показались бессвязным лепетом сумасшедшего. Никакого здравого смысла, никакой реальной аргументации. «Сейчас я один из немногих толстяков в Ирландии», — усмехнулся Дахини. «Значит, вы еще не сдались. Я, может быть, последний мифотворец. Вдохновенное исследование — вот то, что нам сейчас нужно». Джон покачал головой, не понимая сказанного. «Я сидел здесь, пытаясь создать миф о Джоне Гарриче Адоннеле», — пояснил Финтан. Гарич. Он бархатным голосом посмаковал это слово. «Джон Гарич Адоннелл. Прекрасное старое ирландское имя». Да, оно требует особого мифа. Что, черт возьми, вы хотите этим сказать? Я говорю о Джоне Гарриче Адоннеле, Янке, потомке сильного гельского племени. Вот о чем я говорю. Ты вернулся к нам, Джон Гаррич Адоннелл. Ты принес нам новый взгляд на проблему борьбы с чумой. Ты — наша надежда, Джон Гаррич Адоннелл. Я немедленно всем об этом расскажу. Вы что, все психи? Люди будут восхищаться тобой, Джон. За что? За твою проницательность. Ирландцы всегда высоко ценили проницательность. Я не собираюсь участвовать. Тогда я должен буду передать себя Кевину для немедленного устранения. У нас полно лабораторных техников. То, что нам действительно сейчас необходимо, это вдохновение и надежда. А что случится, если я... Если ты потерпишь неудачу, о, тогда тебе наступит конец, прямо на месте. Мы не очень терпимы к поражениям, да. Вы хотите сказать, что просто уничтожите? О нет, ничего слишком кровавого или простого но у Кевина вспыльчивый нрав и быстрый пистолет. Тогда я буду вынужден скрывать свои ошибки. Только не от меня. Дахини убрал руки со стола. Мы пошлем тебя к пирду в Килалу. Я предлагаю тебе разработать новый сенсационный подход к проблеме лечения чумы до того, как ты туда прибудешь. Пристальный взгляд Джона следовал за Дахини, когда тот поднимался из-за стола. Сделать работу или умереть? Не в этом ли суть проблемы? В свою очередь спросил Финтан. Джон заставил себя отвести глаза в сторону. Каким тоном этот человек выносит приговор? «Видишь ли, Джон, — сказал Дахини, — чума оказывает новое давление. Это явление называется мутацией. Оно наблюдается сейчас у морских млекопитающих, китов, дельфинов, тюленей и у других видов. Невозможно сейчас остановить распространение этого явления». Джон почувствовал, что его лицо превратилось в застывшую маску. Мутация. Это было то, что он не мог предположить. Ситуация вышла из-под контроля, и теперь зло будет распространяться со сверхъестественной быстротой. «Если ты подождешь здесь», — сказал Дахини. — «я пойду и дам распоряжение относительно твоего путешествия». Он вышел в холл. Кевин уже был там, как призрак, беззвучно появившись из примыкающего офиса. «Ты идиот, Дохини, грозно прошептал Кевин. «Что, если он попытается разрушить нашу работу в Килалу? «Тогда вы его убьете», — невозмутимо ответил Финтан. Они уже выслали отпечатки пальцев и зубные карты. Они действуют чрезвычайно осторожно. Для чего они нам нужны? У нас что, есть подозреваемый? Было опасно спрашивать Кевин. Просто жить тоже опасно. Кевин, если он действительно унил, то достаточно дать ему правильную мотивацию, и он решит для нас эту проблему. Ты ведь твердил ему все время, что лекарства нельзя создать. Это его весьма удивило, я знаю. Он был шокирован, потому что никогда не думал об этом раньше. Типичный ученый стремиться к цели, не пытаясь даже представить себе все возможные последствия. «А что, если ты прав?» — спросил Кевин. «Что, если это О'Нил, и он потерпит неудачу?» «Тогда у нас уже не будет никакой надежды».